Глава 12. Молодой председательствующий член комиссии слегка ударил молотком. Полагаю, прежде чем приступить к опросу свидетеля, следует отметить его поступок пару дней назад. Благодаря решительности и мужеству была спасена жизнь служащего коммунального предприятия в другом штате. А в зале раздались аплодисменты. Ним произнес с некоторым смущением: "Спасибо, сэр. Но сегодняшнего утра он предполагал, что репортаж о трагедии на конвейерной ленте появился только в Денверской газете. Поэтому он был удивлен, обнаружив, что стал героем сообщения телеграфного агентства Associated Press, помещённого в сегодняшний Chronicle West. Сообщение было не к месту, так как привлекло внимание к его посещению угольной электростанции, и Ним спрашивал себя, как это может сыграть на руку оппозиции. Обшитый дубовыми панелями зал снова был заполнен членами комиссии, адвокатами различных сторон, ожидающими своей очереди свидетелями, представителями заинтересованных групп репортерами, а также значительным количеством зрителей, состоящих в основном из сторонников оппозиции. Все тот же председательствующий член комиссии сидел сбоку от пожилого судьи по административным делам. Среди присутствующих ним узнал Лауру Боб Кармайкла, Родриго Приччата, представляющих клуб Сиквоя, Дэви Бёрнсенга, чья громоздкая фигура была облачена, как всегда, в потертые джинсы и рубашку с открытым воротом, и Нэнси Малина, нарядную и надменную. К нему же поклялся говорить правду только правду, и ничего, кроме правды. Сейчас юрисконсульт компании "Дородный Оубрайн" затребует его свидетельские показания. Мистер Голдман начал у как и было отрепетировано: "Пожалуйста, опишите обстоятельства, которые заставили вас поверить, что предложение, представленное сейчас на рассмотрении комиссии, является необходимым и соответствует интересам общества". Ему селся поудобнее в свидетельском кресле, понимая, что ему предстоит долгое и трудное выступление. Исследование Golden State Power and Light, начал он, дополненные правительственными агентствами, установили, что рост в Калифорнии как населения, так и промышленности к середине следующего десятилетия превысит средний показатель по стране. На деталях я остановлюсь чуть позже. Параллельно с этим ростом будет увеличиваться потребность в электроэнергии, намного превышающая текущие генерирующие мощности. Именно для удовлетворения этого спроса Нем старался говорить доходчиво, чтобы удержать интерес слушающих. Все факты и мнения, которые он здесь представит, были кратко изложены, написаны и подшиты к делу, находившемуся в руках комиссии уже не одну неделю. Но устное свидетельство считалось очень важным. И ли кто-нибудь когда-нибудь прочтет гору бумаг, которая к тому же день ото дня увеличивалась? О'Брейн произносил условленные фразы с уверенностью актёра многоактной пьесы. Что касается влияния окружающей среды, не объясните ли вы, не остановитесь ли вы на особенностях поставок угля, которые вы заявляли ранее, мистер Голдман, что будет предел в нарушении флоры и фауны? Я думаю, комиссии понравится гарантия того, что, пожалуйста, подробнее, не скажете ли вы, что Теперь давайте рассмотрим. Вот уже 7 часов за последние полтора дня Ним находился в свидетельском кресле в центре внимания зала. Он понимал, что представил интересы ГСПЛ твердо и убедительно. Однако по-настоящему суровые испытания, перекрестный допрос, был еще впереди. В полдень на второй день слушаний Оскар Брайн повернулся к членам комиссии Благодарю вас, господин председатель. Опрос свидетеля закончен. Председатель кивнул. Я думаю, мистер Голдман заслужил перерыв, да и остальные рады будут передохнуть. Он ударил молотком. Слушание откладывается до 10:00 утра завтрашнего дня. На следующий день перекрёстный допрос с самого начала пошёл неторопливо и осторожно. подобно автолюбителю, катящемуся на малой скорости по ровной дороге. Юрист-консульт комиссии, педантичный юрист средних лет по имени Холиук выступил первым. Мистер Голдман, комиссия нуждается в уточнениях по ряду пунктов. Манеру опроса Холлиука нельзя было назвать ни дружелюбной, ни враждебной. Ним отвечал в той же манере, вполне компетентно. Коллега задавал вопросы в течение часа. Следующим был Родерик Притчет, секретарь управляющей клуба «Секвоя», и допрос пошел живее. Притчет, худощавый, несколько жиманный, владеет в тёмный строгого покроя костюм тройку. Он провел рукой по своим волосам с остальным отливом, чтобы удостовериться, что тщательный пробор не нарушен. Когда Приччет поднялся и подошел к свидетельскому месту, его глаза за очками без оправы засверкали. Незадолго до этого он совещался с Лаурой Боккармайкл, сидящей рядом с ним за одним из трех столов, отведенных для адвокатов и свидетелей. Мистер Голдман начал Притчет, — У меня есть фотография. Он подошёл к столу адвокатов и взял глянцевый снимок 8 на десять». Мне бы хотелось, чтобы вы внимательно посмотрели на нее и сказали, знакома ли она вам. Мим взял фотографию. Пока он изучал ее, служащий клуба Секвойя раздал дополнительные копии специальному уполномоченному комиссии, административному судье, юрисконсультам, включая Оскара Убрайена и Дэйви Бёрценга, а также прессе. Несколько копий достались зрителям, которые принялись передавать их друг другу. Ним был озадачен. Большая часть фотографии была чёрной, но вместе с тем что-то очень напоминало. Секретарь управляющий улыбнулся. Пожалуйста, подумайте, мистер Голдман. Ним покачал головой. Я не уверен. Возможно, смогу помочь вам. Голос пречита наводил на мысли об игре в кошке мышки Согласно тому, что я прочёл в газетах, эту сцену вы лично наблюдали в прошлые выходные. Ним тут же понял. Это была фотография груды угля электростанции Чироки в Денвере. Мысленно он проклял огласку, которую получил его уикенд. "Да", сказал он. "Мне кажется, это фотография угля. Пожалуйста, опишите детали, мистер Голдман. Какой именно уголе и где? Это запасы угля для электростанции, расположенной около Денвера, с неохотой ответил Ним. Точно. Притчет снял очки, быстро протёр их и снова надел. К вашему сведению, фотография была сделана вчера и прислана сюда сегодня утром. Картину не назовешь радующий глаз, не так ли? Нет. Безобразная». Это слово вам не пришло на ум. Я думаю, вы можете ее так назвать, но дело в том, что Дело в том, прервал Притчет, — что вы уже ответили на мой вопрос, заметив, что можно ее так назвать. и Это означает ваше согласие с тем, что картина безобразна. Это все, о чем я спрашивал. Спасибо. Ним запротестовал, но следует также сказать. Притчет предостерегающий погрозил пальцем. Достаточно, мистер Голдман. Пожалуйста, помните, что я задаю вопросы. Теперь давайте продолжим. У меня есть для вас и для комиссии вторая фотография. Ним заволновался, Притчет тем временем вернулся к столу юрисконсультов и на этот раз выбрал цветное фото. Он передал его Нимму. Как и раньше, служащий раздал остальные копии. Хотя место Ним не узнал, У него не было никаких сомнений насчёт того, где сделали фото. Это должно быть Тунипа, рядом с предполагаемой электростанцией. Не менее очевидным было и то, что фотограф опытный профессионал. Захватывающая дух красота суровой калифорнийской местности под чистым лазурным небом была удачно схвачена фотографом. Застывший каменистый выступ возвышался над величественными соснами, деревья утопали в густой зеленой траве. На переднем плане, скользящий между камней, пеничился ручеек. На ближнем берегу ручья глаз радовало изобилие диких цветов. Немного поодаль в тени молодой олень поднял голову, возможно, потревоженный фотографом. Приютчик подсказал Воистину захватывающий пейзаж. Не так ли, мистер Голдман? Да, это так. Вы догадываетесь, где была сделана фотография? Я полагаю, что это Тунипа. Ним решил, что нет смысла играть в прятки или оттягивать то, что рано или поздно должно было произойти. Ваше предположение верно, сэр. А у меня следующий вопрос. Тон Притчета стал более резким, а голос высоким. Мне мучают ли вас угрожения совести за то, что вы и ваша компания собираетесь сделать в тунипе? Поставьте рядом вот это уродство. Он помахал в воздухе фотографии с изображением груды угля и безмятежную восхитительную красоту. Он поднял второе цветное фото. Один из немногих девственных уголков природы в нашем штате и стране в целом. риторический вопрос причита вызвал в зале гул одобрения один или двое зааплодировали ним ответил тихо да конечно же это меня тревожит но я смотрю на это как на необходимость как на компромисс как на обмен Причем, если сравнивать со всей территорией вокруг тунипы достаточно мистер голдман От вас не требуется пространной речи, в протоколе останется простое да. Притчет сделал короткую паузу, затем снова бросился в атаку. Можно ли предположить, что ваша поездка на выходных в штат Колорадо была продиктована мучившими вас угрызениями совести, настолько, что вы пожелали своими глазами увидеть уродство огромных угольных скоплений? грозящих заменить собой красивейший ландшафт Тунипы. Уско Брайн вскочил. Протестую, причт повернулся к нему. На каких основаниях? Не обращая внимания на причта, Убрайн обратился к скамье членов комиссии. Вопрос искажает слова свидетеля. Он предполагает такой психологический настрой, который свидетель не подтвердил. Председательствующий член комиссии вежливо объявил: Возражение отклоняется. Покраснев, Обрайн занял свое место. "Нет", сказал Ним, обращаясь к Притчету. — "Причина, которую вы сформулировали, не соответствует цели моей поездки. Я поехал так, как хотел перед слушанием поднаторить в технических нюансах угольной электростанции". Ним и самому такой ответ показался неубедительным, Притчет заметил: "Уверен, найдутся и те немногие, кто поверит вам". По его тону было ясно, что он к таковым не относится. Притчет продолжал задавать вопросы, но они уже были несущественны. Клуб Сиквоя, благодаря меткому использованию контрастных фотографий, одержал неоспоримую победу. И ним винил себя. Наконец, секретарь клуба вернулся на свое место. Председательствующий член комиссии посмотрел на лежащий перед ним листок бумаги. Желает ли организация "Энергия и свет для народа" задать вопросы свидетелю? Разумеется, да, выпалил Бёрцинг. Член комиссии кивнул. Бёрцинг неуклюже поднялся на ноги. Великан не тратил времени на вступление. Как вы туда попали? Ним выглядел озадаченным. если вы имеете в виду, кого я представляю, Бёрсон резко перебил его. Мы все знаем, кого вы представляете. Богатый, жадный конгломерат, который эксплуатирует людей. Лидер энергии света хлопнул пухлой рукой по спинке свидетельского кресла и повысил голос. Я имею в виду ровно то, что спросил. Как вы туда попали? Что ж, я приехал на такси. Вы приехали на такси? Такой большой, важный руководитель. Вы хотите сказать, что не использовали личный вертолет?» Ним едва улыбнулся. Было уже очевидно, куда дует ветер. Он ответил: "У меня нет личного вертолета. Во всяком случае, им я не воспользовался. Но вы используете его иногда, не так ли? В некоторых особых случаях, Бёрценко отрезал. Неважно. Вы пользуетесь иногда вертолётом? Да или нет? Да. Вертолет, за который заплачено тяжело заработанными деньгами потребителей газа и электроэнергии их месячными счетами. Нет, он не оплачивается в коммунальных счетах. по крайней мере, напрямую. Но потребители платят косвенно, не так ли? То же самое можно сказать о любом оборудовании. Бёрцинг снова хлопнул рукой. Мы не говорим о любом оборудовании. Я спрашиваю о вертолёте. У нашей компании есть несколько вертолётов, которые несколько. Вы хотите сказать, что у вас есть выбор между Линкольном и Кадиллаками? ним ответил нетерпеливо Они в основном предназначены для оперативного использования Что не мешает пользоваться ими, когда они нужны вам лично или вы думаете, что нужны Так Не давая времени для ответа, Бёрцинг полез в карман и представил газетный лист на всеобщее рассмотрение Помните её Это была статья Аннси Малина в Калифорнии Экзаминар опубликованная вскоре после визита прессы в лагере Devil Gate. Нем решительно ответил: "Я помню ее». Бёрцинг прочитал вслух название газеты и статьи, и дату, стенографист зафиксировал их, затем повернулся к нему. "Здесь говорится: мистер Голдман слишком важная персона, чтобы ездить на автобусе". Хотя он был специально заказан Golden State Power and Light, имел предостаточно свободных мест. Бёрсонг свирепо взглянул на Нима. "Это всё правда? Там были особые обстоятельства?" "Это неважно. Я спросил, это правда?" Ним знал, что Нэнси Малина наблюдает за ним из-за стола для прессы. Мягкая улыбка блуждала на ее лице. Он сказал: "Это была предвзятая статья, но в той или иной мере это правда". Бёрцин обратился к скамье: "Пожалуйста, не проинструктирует ли господин председатель свидетеля на предмет того, что отвечать надо просто да или нет?" член комиссии сказал. "Если бы вы так сделали, мистер Голдман, мы бы сэкономили массу времени". Помрачнев, ним ответил. Да. Нужно приложить усилия, сказал Бёрцинг, как при вырывании зубов. С той же лёгкостью, с какой хамелеон меняет окраску, он сменил тон суровый на приветливый. Наконец у нас есть подтверждение свидетеля, что содержание этого смелого репортажа соответствует истине. Господин председатель, Мне бы хотелось, чтобы статья была приложена к делу, так как она демонстрирует роскошь, с которой официальные лица, подобные Голдману, привыкли жить за счет бедных потребителей. В ней также показано, что дорогостоящие бессмыслицы вроде проекта Тунипа направлены на поддержание этой роскоши, равно как и на грабительские прибыли, выкачиваемые у ничего не подозревающего народа. Но Брайан вскочил на ноги и запротестовал. Я возражаю против включения статьи в дело, поскольку она не связана с рассматриваемым вопросом. Я возражаю также против последних замечаний, которые не подтверждаются ни уликами, ни показаниями. Член комиссии быстро посовещался с административным судьей, затем объявил: Ваше возражение будет записано, мистер Убрайн. Документ, газетная статья будет представлен как вещественное доказательство. Благодарю вас, сэр, сказал Бёрцинг и снова переключился на Ним. У вас лично есть акции в Golden State Power and Light? Да, ответил Ним, гадая, что за этим последует. У него было 120 акций, которые он приобретал по несколько штук за раз в рамках программы экономии заработной платы. Их текущая рыночная стоимость составляла немногим более двух тысяч долларов и была намного меньше первоначальной стоимости, поскольку месяц назад акции упали из-за невыплаты дивидендов. Мне решил не проявлять инициативу и не распространяться на этот счет, о чем вскоре пожалел. Если эта тунипская сделка состоится, продолжал Бёрцинг. Вероятно, стоимость акций ГСПЛ повесится. Не обязательно. В равной степени она может и упасть. Я задумался, стоит ли добавить, что огромное строительство в Тунипе будет финансироваться за счет продажи ценных бумаг, включая новые обыкновенные акции по цене ниже балансовой. И тогда нынешние акции ГСПЛ будут разбавлены и могут резко упасть в цене. Такой ответ потребует сложных объяснений и в данных условиях прозвучит как пустая болтовня. Ним также не был уверен, что казначей компании одобрит такое публичное заявление, поэтому он решил промолчать. Не обязательно, повторил Бёрцинг. Но рыночная цена этих акций может подскочить. Это вы, конечно же, признаёте. Ним ответил кратко: На фондовом рынке всякое бывает. Бёрцинг посмотрел на судью и театрально вздохнул. Полагаю, это лучшие из ответов, которые можно было ожидать от этого несклонного к сотрудничеству свидетеля, поэтому я сделаю заявление. Акции, вероятно, подскочат в цене. Он повернулся к нему. Если это произойдет, разве не инвестировали бы вы в Тунипу? Заявление было настолько абсурдным, что нему хотелось засмеяться. Лучше на что он мог надеяться, причем очень нескоро, так это на то, что стоимость его небольшого пакета акций вернется на прежний на момент покупки уровень. Неожиданно Бёртон сказал: "Поскольку вы, похоже, не горите желанием отвечать, я сформулирую вопрос по-другому. Если ценность акций Golden State возрастёт из-за Тунипы, Ваши акции также будут стоить дороже. Послушайте, сказал ним. Я только член комиссии сердито оборвал его. Это простой вопрос, мистер Голдман. Просто отвечаете, да или нет. Уже готовый вспылить, ним заметил, что Скору Брайн подает ему сигнал незаметно покачивая головой. Нимпу понимал, что это напоминание об указании сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Он ответил кратко. Да, Бёрченк объявил. «Теперь, после этого признания, я бы хотел, господин председатель, чтобы стенограмма показала, что у этого свидетеля есть законная финансовая заинтересованность в исходе слушаемого дела. И поэтому его показания должны рассматриваться соответствующим образом. Хорошо, вы просто запишите это сами, сказал член комиссии с плохо скрываемым раздражением. Почему бы нам не продолжить? Да, сэр. Лидер пил и впипать, трёбил рукой бороду, как бы раздумывая, а затем повернулся к нему. А теперь у меня несколько вопросов относительно того, как влияет Тунипа на коммунальные счета простых рабочих, которые он все говорил и говорил, упирал, как и в случае допроса Эрика Хэмфри, на предположение, что мотивом для Тунипа является единственно прибыль, и ничего более. Уверял, что от строительства в туннеле потребители не получат ничего, кроме увеличенных счетов. Ним сохранял внешнее спокойствие, но внутри у него всё кипело. Уже в который раз серьёзные проблемы растущие потребности в электроэнергии и сохранении уровня жизни утопали в пустой популистской болтовне. И Однако внимание будет приковано именно к этой болтовне, яркое подтверждение чему активный за столом для прессы. Нем также отметил для себя, что двойная атака Клобы Секвоя, сосредоточившегося на вопросах окружающей среды и движении PWP, вцепившийся в вопрос о ценах, получилось хоть и поверхностный, но эффективный. Он задавался вопросом, не существовало ли какой-то связи между этими двумя группами. Ним сомневался, так как в интеллектуальном плане Лаура Бокармайкл и Дэви Бёрцинг были несопоставимы. Ним по-прежнему уважал Лаурубон, несмотря на разногласия, и презирал Бёрценга как шарлатана. Во время короткого перерыва, после которого Бёрценг намерен был продолжить свои вопросы, но Скорубрайен предупредил Нима. Это ещё не конец. После опроса оставшихся свидетелей я снова приглашу тебя, чтобы кое-что добавить. А когда закончу, Другие при желании могут снова накинуться на тебя. Он поморщился, мечтая уже доиграть свою роль и радуясь, что это должно произойти совсем скоро. Лаура Бо Кармайкл была следующей на свидетельском месте. Несмотря на маленький рост и хрупкую фигуру, председатель клуба Секвоя заняла кресло с видом почтенной дамы. Она была облачена в строгие костюмы из бежевого габардина, как обычно, ее сидящие волосы были коротко подстрижены. Она не носила ни украшений, ни драгоценностей и вообще выглядела очень серьёзной. Ее голос при ответах на вопросы Родрико Приччато звучал резко и внушительно. Миссис Кармайкл. Мы слышали, как, заявлял предыдущий свидетель, начал Приччато что потребность в электроэнергии оправдывает строительство угольной электростанции в районе Тунипы. И вы так считаете? Нет, это не так. Не объясните ли вы членам комиссии причины, по которым вы, клуб секвойя, противитесь этому строительству? Тунипа один из немногих нетронутых уголков в Калифорнии. Она изобилует природными богатствами: деревьями, растениями, цветами, ручьями, уникальными геологическими образованиями, животными, птицами и насекомыми, некоторые из которых уникальны. Помимо всего прочего, эта местность необычайно красива. И уничтожить эту красоту гигантской уродливой загрязняющей все и вся электростанцией, которая вдобавок будет проложена и новая железная дорога, усугубляющая загрязнение. Все это экологический шаг в прошлое столетие, кощунство против Бога и природы. Алаура Бо говорила спокойно, не повышая голоса, отчего ее речь звучала очень проникновенно. Перед следующим вопросом Притчет остановился, позволяя прочувствовать гипнотический эффект в полной мере. Мистер Голдман, представитель Golden State Power and Light, сказал Притчет, — уверял комиссию, что вмешательство в природу Тунипы будет минимальным. Не могли бы вы это прокомментировать? Я знаю мистера Голдмана несколько лет, ответила Лаура Бо. У него хорошие намерения. Он может даже искренне верить в то, что говорит. Но правда в том, что никто не может построить завод в Тунипе, не нанеся огромного необратимого ущерба окружающей среде. Секретарь клуба улыбнулся. Правильно ли я вас понял, миссис Кроумейкл, что вы не доверяете компании ГСПЛ и их обещаниям о минимальном ущербе? Да, правильно. Это обещание невыполнимо. Лаура Бо повернулась к судьям, которые внимательно слушали ее. В прошлом Golden State Power and Light и многие другие промышленные компании уже дискредитировали себя по части защиты окружающей среды. Когда им не мешали, они отравляли наши воздух и воду. расхищали леса, расточали полезные ископаемые, уродовали ландшафт. Теперь, когда мы живем в другую эпоху и знаем об их грехах, они на голубом глазу призывают нас: "Доверьтесь нам. Прошлое не повторится". Только вот доверия уже нет ни у меня, ни у многих других, будь то тунипы или где-то еще. То, что говорила Лаура Бо, подумал Ним, было вполне логично и убедительно. И Однако ее взгляд на будущее он мог бы оспорить. Ним верил, что ГСПЛ и другие подобные организации извлекли уроки из старых ошибок, и стали куда бережнее относиться к окружающей среде, хотя бы по той простой причине, что в настоящее время экологичность это неплохой бизнес. Однако однако со оценкой прошлого данной Лауры Бо ни один здравомыслящий человек спорить не мог. Что еще она сделала подумал ним? Так это подняла уровень дискуссии куда выше установленной Дэви Бёрнсом с его дешевым эпатажем». Несколько минут назад сказал Притчет Лауре Вы заявили, что некоторые виды животного и растительного мира тунипы уникальны, то есть обитают исключительно в этих местах. Не могли бы вы назвать их? Председатель секвойи кивнул. Я знаю о двух: о диком цветке, мытнике, и микродеподобще, известном как мышкин кенгуру Вот где наши пути расходятся, подумал ним. Но вспомнил своё возражение за завтраком пару месяцев назад. Вы позволите мышь или мышам завернуть проект, в котором нуждаются миллионы людей? Очевидно то же самое пришло в голову и Родрику Претчету, потому что следующий его вопрос был: "Не боитесь ли вы критики по этим двум пунктам? Цветок и мышь. Не думаете ли вы, что люди поставят выше человека и его желания?" Я понимаю, что критики мне не избежать и даже возможно оскорблений, ответила Лаура Бо. Но ничего не изменит простой истину. Уничтожение любого из видов животного или растительного мира безрассудно и безнравственно. Не могли бы вы пояснить сказанное? Да. Дело в принципе, в принципе жизни и смерти, который постоянно и бездушно нарушаются». Современное общество, я имею в виду, урбанизацию, промышленность, магистрали, нефтетрубопроводы и все остальное, уже нарушило равновесие природы, разрушило жизнь растений водоразделы и плодородие почвы, вытеснило живых существ из их ареалов или же привело на грань вымирания, нарушив жизненный цикл, напрочь забывая при этом, что малейшая частица природы зависит от всех прочих частей. Ну, без сомнения, миссис Кармайкл, природа умеет приспосабливаться в какой-то степени. Однако всему есть предел. Член комиссии вежливо кивнул. Продолжайте, пожалуйста. Верная своей невозмутимости, Лаура продолжила: Я имею в виду, что прошлые экологические решения основывались на кратковременной целесообразности и почти никогда на масштабном видении будущего. В то же время современная наука, я так говорю, потому что сама ученый, варилась в собственном соку, игнорируя тот факт, что так называемый прогресс наносит вред жизни и природе в целом. Автомобиль стал неотъемлемой частью нашей жизни. Но такое же частью стали и загрязнением воздуха. Следующий пример повсеместное использование пестицидов. Сохраняя определённые формы жизни, они уничтожают гораздо больше их количество. А часто ли мы задумываемся над тем, насколько губительны для атмосферы аэрозоли? Этот перечень можно продолжать. Мы двигались и продолжаем двигаться к экологическому самоубийству. голову бокар Майкл слушали в полной тишине. И все это оправдывается целесообразностью, она впервые повысила голос. Возможно, с чьей-то точки зрения строительство в Тунипе целесообразность, но оно обречет на гибели и дикий цветок и многое другое. Если этот процесс продолжится, Я предвижу день, когда любой промышленный проект, подобный Тунипскому, будет признан более значимым, чем последний живой нарцисс. Эти слова вызвали шквал аплодисментов. Аплодисменты не утихали, и Ним сердито подумал, что Лаура Бо апеллировала к научности, чтобы воздействовать на эмоции слушателей. Его возмущение длилось еще час, пока продолжались в том же духе вопросы и ответы. Последующий перекрестный допрос Лауры Оскрому Брайном ничуть не ослабил, а вместо этого усилил впечатление от ее предыдущих показаний. Когда юрисконсульт ГСПЛ спросил с широкой улыбкой, действительно ли она верит, что мышиные норки, и малопривлекательный дикий цветок, практически сорняк, важнее, чем потребности нескольких миллионов людей в электроэнергии, она ответила резко: Высмеивать легко и просто, мистер Убрайен. к тому же это самый старый адвокатский прием. Я уже объяснила, почему клуб Сиквоя хочет, чтобы Тунипа осталась природным заповедником. позабавившие же вас причины лишь две из целого ряда. Что же касается потребности в электроэнергии, о которой вы сказали, то по мнению многих, потребность в сохранении и эффективном использовании куда более насущная. Но Брайан вспыхнул. Раз уж вы разбираетесь в вопросе, куда лучше экспертов, которые исследовали Тунипуи и нашли ее идеальным местом для строительства, может, у вас есть на примете более подходящий вариант? Лаура мягко ответила: "Это ваша проблема, а не моя". Дэви Бёрсон, от проведения перекрестного допроса Лауры бо отказался, весомо заявив, что Энергия и свет для народа поддерживает точку зрения клуба секвойя, столь великолепно изложенную Мэсис Кармайкл. На следующий день, когда допрашивали последнего из нескольких свидетелей оппозиции, Уорен прошептал не ему, сидящему позади: "Соберись. Ты следующий."